Иступленно, не давая директору вставить ни слова. Располясь от собственной речи, карандаш схватил жестяное ведро, реквизит для Венеры, и бросил его о цементный пол так, что оно смялось. А потом неожиданно замолчал, выдержал паузу и сказал, спокойно, будничным тоном, «Сегодня я не работаю». «И не надо», — бросил уходя директор с полной уверенностью, что карандаш работать все-таки будет, —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 С одной стороны, вроде бы моя судьба складывалась благополучно, я артист, работаю с карандашом, у нас фирма солидная, часто говорил Михаил Николаевич, а с другой, никаких перспектив, Ну буду работать с карандашом, подыгрывая замечательному артисту в его клоунадах, а дальше? Служащие, артисты, нас в глаза и за глаза называли халуями, прихлебателями, мальчиками на побегушках. Одни говорили это зло, желая досадить карандашу, видимо, завидуя его успеху, другие жалеют нас. Меня не смущали подобные разговоры, неприятно это было, но не обижало, мы уважали и любили своего учителя».